Часть первая, глава восьмая. Когда Митсубиси остановилась у входа в дамский салон царицы Мэп» на Зубовском бульваре, Лиза вспомнила, что уже не раз видела эту парикмахерскую. Конечно, видела только со стороны, из любопытства пытаясь заглянуть в зеркальные окна. Ей в голову бы не пришло зайти сюда. И вот водитель, на этот раз не Слава, а какой-то незнакомый парень, открыл перед нею двери и произнес вслед «Я заеду за вами часа через два». Еще месяц назад Лиза непременно стала бы уверять водителя, что прекрасно доберется сама, но сейчас промолчала. Законы того мира, в котором жил Виктор, начали казаться ей незыблемыми, и она уже распознавала людей, принадлежащих к этому миру. Из всех мужчин-мастеров, молодых и пожилых, находившихся в большом зеркальном зале салона, она сразу узнала Петра Васильевича Неретинского, которого Виктор и Орлов называли Петрушей. У него была особая какая-то походка, наверное, более уверенная, чем у остальных. В этой походке не чувствовалось торопливого желания услужить. Даже когда он быстро шел к какому-нибудь креслу, было ощутимо только полное достоинство-любезность. — Вот, значит, какая Лиза Успенская, — сказал Неретинский, увидев Лизу, как только она вошла из вестибюля в зал. — Да, коса знатная, ни с кем не перепутаешь. Вы меня подождите, пожалуйста, совсем немного, сейчас я закончу. Ждать Лизе пришлось недолго. Через пять минут молодая девушка в коротеньком халате небесно-голубого цвета Пригласила ее в зал и усадила в кресло напротив огромного на всю стену окна. Сначала Лиза чувствовала себя неловко от того, что сидит едва ли не на улице, и мимо нее спешат прохожие. Но она быстро поняла особенность этих зеркальных окон. «Да ведь ее просто не видно с той стороны. Это только она видит улицу так ясно, будто стекла вовсе нет». Однако ей недолго пришлось размышлять о законах оптики. Петр Васильевич неслышными шагами подошел к ее креслу. «Ну, что же с вами сотворить-то, прелестное дитя?» – спросил он, улыбаясь. «Не представляю, маэстро!» – в тон ему ответила Лиза. «Тогда скажите мне только, очень вы дорожите своей косой?» «Я почему?» – спрашиваю. «От вашего желания ее сохранить или от готовности с ней расстаться зависит не просто сегодняшняя прическа. На этот раз я вам что-нибудь с косой придумаю, а весь ваш облик и стиль, понимаете? Вы ведь не станете приезжать ко мне ежедневно, правда?» «Я бы и рада!» – снова улыбнулась Лиза. «А как вы посоветуете, Петр Васильевич? Я и без косы проживу, если вы скажете». «Жалко ее, конечно», – посетовал Неретинский. «Сейчас такие наперечет. А все-таки без нее возможностей куда больше, как ни странно. К вашему лицу очень пойдут, например, распущенные волосы. Конечно, соответственно, подготовленные. Но при такой длине это нереально. Вы обращали внимание, как выглядят прически кинозвезд и фотомоделей?» «Нет, я не очень этим увлекаюсь». Лизе стало стыдно, что она не знает элементарных вещей. «Вам и не обязательно этим увлекаться», — успокоил ее Неретинский. «Так вот, они выглядят так, как будто их обладательницы вообще не задумывались о своей прическе. Они выглядят естественно и даже немного небрежно, хотя на самом деле продумана длина каждого волоска». Видно было, что он может рассуждать о подобных вещах долго. Таким вдохновенным стало его лицо. Но время едва ли позволяло Неретинскому философствовать. И будущую Лизину прическу они обсудили довольно быстро. Стрижкой, правда, занялся не сам Петр Васильевич, а изящный молодой человек по имени Максим, которому Неретинский быстро объяснил, что требуется сделать. Максим тоже оказался разговорчив. И все время, пока его ножницы порхали над Лизиной головой, он болтал безумолку. Но, как ни странно, при всей его разговорчивости Лиза чувствовала себя с ним гораздо более скованной, чем с Неретинским или Орловым. Во всем, что говорил элегантный молодой парикмахер, чувствовался какой-то особый презрительный лоск. И Лиза терялась, не зная, как относиться к его мнениям и оценкам. Каждое слово Максима говорило о том, что достойным внимания он считает только происходящее с ним и с его знакомыми. Слушая, как он рассказывает о посещении с друзьями какого-то ночного клуба, Лиза впервые подумала, «А ведь таких, как Максим, наверняка гораздо больше, чем таких, как Виктор, Никита Орлов, Петр Васильевич Неретинский». Она уже привыкла, что Виктор не произносит ни одного лишнего слова и что его слова неизменно интересны. Ей казалось вполне естественным внимание к собеседнику, которое чувствовалось в каждом слове и взгляде Орлова. Но на самом-то деле поняла она, большинство людей похожи на Максима с его уверенным интересом только к себе самому. Это открытие показалось Лизе. Таким важным, что она едва не забыла о своей прическе, которая становилась все более выразительной, под умелыми, ничего не скажешь, руками Максима. В том, как выглядели теперь ее волосы, не было ничего необыкновенного. Лиза едва ли могла бы даже объяснить, что именно сделал с ними Максим. Она видела, что они больше не прилеплены к ее щекам, а словно стали пышнее, легче. Спускаясь сзади, ниже плеч, они чуть-чуть велись у висков и над надолбом, и все это вместе создавало ощущение неуловимого изящества, которого Лиза безуспешно пыталась добиться, колдуя перед зеркалом со своей густой косой. Прежде казалось, что волосы у нее неопределенно русого цвета. Теперь же стало видно, что они светло-пепельные с серебристым отливом, И Лиза подумала, что такие действительно встречаются нечасто. Она словно по-новому увидела себя в огромном овальном зеркале. И эта новая Лиза нравилась ей. Закончив стрижку, Максим смазал кончики волос каким-то ароматным составом и сказал, «Я их завью немного. Это что-то вроде химии, только состав другой. Пойдешь, подсушишься, потом уложу». Лиза пожалела, что не взяла с собой книгу. Но едва она села в кресло, появилась девушка в небесно-голубом халатике и, приветливо улыбаясь, подала ей чашечку кофе на блестящем подносике. К тому же Лизе стало интересно незаметно разглядывать женщин, сидевших в соседних креслах, и послушать их разговоры. Но это был довольно странный интерес – Впервые после спектакля в Линкоме повеяло на Лизу необъяснимым холодом, который она ощущала почти физически. Женщины сидели совсем рядом с ней, а между тем ей казалось, что они окружены непробиваемой прозрачной оболочкой, сквозь которую к ним даже не донесся бы Лизин голос, вздумая на с ними заговорить. Лизе просто не хватало воображения, чтобы представить себе их жизнь. Ей казалось, что она состоит из каких-то совершенно других событий, чем жизнь любого из ее знакомых. Между тем, женщины переговаривались. Наверное, они часто здесь встречались. «По-моему, Геля», — говорила высокая дама в блестящем пластмассовом колпаке, сидевшая справа от Лизы. «Тебе не следовало соглашаться. Эти эксперименты с цветом Петруша любит, но уж слишком экзотично, ты не думаешь?» На вид ей было лет 60 с лишним, но на лице ее не было ни морщинки. И эта гладкость кожи в сочетании с выцветшими блекло-голубыми глазами казалась неестественной. Она обращалась к Лизиной соседке слева, не замечая, разумеется, самой Лизы, которая из-за этого хотелось вжаться в спинку кресла, чтобы не находиться на перекрестье разговора. «Я, знаешь, тоже ночь не спала, пока решилась», отвечала Геля. «Но очень уж хотелось попробовать. И вообще я обожаю сиреневое. Все сиреневое шикарно смотрится. Все умрут, когда увидят. Я считаю, стоит попробовать. У Федора теперь линкольн сиреневый. Очень будет стильно. И потом, ведь ничего страшного, не понравится, перекрашусь». Потом они поговорили о какой-то вчерашней презентации. Потом обсудили новое платье какой-то Люси. В общем, это был обычный женский разговор, и единственное, что показалось Лизе странным, то равнодушие, с которым обе дамы его вели. «Почему же они говорят друг с другом, если это им так явно неинтересно?» — подумала она. Не верилось, будто для них важно, что все умрут от их причесок, и сами эти прически обсуждались с привычным безразличием. Две девушки, сидевшие напротив, «Вели себя совершенно иначе». «Нет, ты подумай только! Прямо от Жванши он ей его привез, а посмотреть не на что!» Взахлёб рассказывала одна из них, пухленькая и маленькая, своей соседке. «А Ритка приходила смотреть, и Нинка, и все говорят одно и то же. Не на что посмотреть, а она дура выставляется». Соседка слушала этот оживленный монолог с таким интересом, что понятно было – Она готова обсуждать нечто привезенное от Живанши хоть до вечера. Она была совсем молоденькой, на вид лет семнадцати, не больше, и все время старалась выглянуть из-под своего высокого фена, чтобы видеть лицо собеседницы. Как ни странно, безразличие пожилых дам и оживление молодых показалось Лизе чем-то совершенно одинаковым. Общаясь с Виктором, Лиза привыкла, что существует совсем другая жизнь, заполненная непонятными ей делами. И это уже не казалось ей странным. Но она всегда чувствовала наполненность Викторовой жизни, такую очевидную, что в ней нечасто находилось место для нее, Лизы. «Здесь же...» Но тут появился Максим и поманил Лизу за собой. Разглядывая в зеркале свою новую прическу, после того, как Максим уложил ее волосы феном, Лиза приходила все в большее восхищение. Та мимолетность, которая появилась в ее облике совсем недавно и так привлекала внимание мужчин даже на улице, была этой прической подчеркнута и усилена. Лиза, похожа была теперь на бабочку, на мгновение присевшую на цветок. Вот-вот расправит сложенные крылышки, И улетит, неизвестно куда. «Ты к визажисту пойдешь?» спросил Максим. «Нет, наверное», ответила Лиза не слишком уверенно. «Вообще-то да, зачем тебе?» согласился Максим, и ее слегка обидело то высокомерие, которое послышалось в его интонациях. «Ты только косметику возьми поприличнее. Что это у тебя за тени? Как мука пшеничная». Лиза действительно забыла сегодня попробовать новую косметику. Накрасилась тем, что давно лежала в косметичке. Но она не успела ответить, потому что появился Петр Васильевич. «Ну как, Лиза? По-моему, Макс справился прекрасно». Он внимательно оглядел девушку. «Клаудия Шифер, рядом с вами просто парвеню». Лиза не знала, что значит «парвеню», но спрашивать об этом Неретинского, конечно, не стала он, как видно, снова спешил и поэтому смотрел на Лизу с вежливым нетерпением. «Вы поняли, в чем все дело?» спросил Петр Васильевич на прощание. «Да», — ответила Лиза, ничуть не покривив душой. Она действительно поняла и, наверное, никогда не забудет, как прояснялся ее облик в зеркале, когда Максим позвякивал над ее головой блестящими ножницами. Сейчас ей даже странным казалось, почему она не чувствовала, не понимала раньше, что именно надо сделать. И если бы не Неретинский, она никогда не догадалась бы, как просто то, что переменило не только ее прическу, но и что-то более важное в ней. И эти дамы, молодые и старые, которые так одинаково разговаривали, сидя под сушилками, как все-таки она была самонадеяна, когда думала, что поняла, почувствовала ту жизнь, которая открылась перед ней в Москве. И еще пыталась что-то объяснять Виктору, а он слушал, как будто ее наивные наблюдения могли быть ему интересны. «Браво, Лиза!» – наверняка он посмеивался над ней, когда говорил это. «Чем живут эти женщины с привычной уверенностью, сидящие в салоне Неретинского?» Почему так равнодушно или так заинтересовано говорят они друг с другом? До сих пор Москва была для Лизы только огромным городом, который она ощущала как нечто цельное, сначала необъяснимое и потом вдруг ставшее понятным до восторга. И вот она впервые почувствовала, как этот цельный образ дробится на множество разных лиц. Среди них были лица отчетливые привлекающие ее внимание, Орлова, Неретинского, Виктора, были и совершенно невыразительные, пустые пятна, которые она не могла рассмотреть, как не вглядывалась. Как гладкое, без морщин, лицо дамы в блестящем колпаке. Но лиц было великое множество. Они дробили тот ясный облик, который сложился в Лизином сознании, и она чувствовала некоторое смятение». Точно огромное зеркало разбилось на миллионы осколков. И как собрать его теперь? Машина уже ждала ее у входа, и Лиза доехала до дому в этом странном сметенном состоянии. Николай был дома, и как только Лиза переступила порог, он вышел ей навстречу в прихожую. — Ты можешь мне объяснить, что все это значит? — спросил он довольно сурово. — Что? — Сегодня привезли коробки для тебя, платья, юбки какие-то. Неизвестно от кого, чёрт знает, сколько все это стоит. Что это за Золушкины штучки?» Говоря все это, Николай торопливо одевался. По просьбе Лизы он оставался сегодня дома с утра и теперь спешил на работу. «Ладно, вечером поговорим», — сказал он, стоя в дверях. «И что это у тебя, кстати, прическа новая?» «Не соскучишься с тобой». Вернулся он довольно поздно, Лиза уже успела уложить детей и поговорить по телефону. Теперь она сидела на кухне и думала, как бы получше объяснить брату то, что предложил ей Виктор. Теплая летняя темнота вплывала в открытое окно, не нарушая уюта, который прочно поселился в этой кухне, где так хорошо было сидеть вечерами. «Лиза, объясни мне все-таки, откуда все это?» Спросил Николай, садясь за стол напротив сестры. Его расстроенное лицо было освещено мягким светом, низко висящей над столом лампы. «Впрочем, нетрудно догадаться. Спонсор твой подарил. А ты понимаешь, что за этим должно последовать? Или ты думаешь, нефтяные короли настолько человеколюбивы, чтобы тебя бескорыстно радовать?» Николай не знал, как теперь говорить с сестрой. Конечно, она взрослая уже, и это ее дело, как строить свою жизнь. Но увидев сегодня все эти дорогие коробки, он просто испугался. Ведь Лиза многого просто не понимает. Она склонна думать о людях лучше, чем следует. Может, ей кажется, что так оно и должно быть? Рестораны, подарки и ничего взамен? Да и вообще, человек, который крутится в нефтяном бизнесе, живет по таким законам, с которыми лучше бы не иметь дела. Но как объяснить все это Лизе? Уж, конечно, она уверена, что ее кавалер совсем не такой. С ума сойдешь с этими наивными девочками». К удивлению Николая, Лиза не стала горячо доказывать ему, какой хороший человек ее Виктор и как он на все ради нее готов. «Коля», — сказала она вместо этого, — «я все знаю, что ты мне хочешь сказать». И знаю, что ты прав. Но я не боюсь, понимаешь? Если даже я так обожгусь, что на всю жизнь запомню, я все равно не боюсь его. И всего, что с ним связано, тоже не боюсь». Николай поразился ее тону совсем другому, чем каких-нибудь пару месяцев назад. «Чего ты хочешь от него? Это ты понимаешь?» спросил он. «Что он может тебе дать, твой король? Деньги? Тряпки?» «То есть он, конечно, много чего может. Ты даже не представляешь, как много теперь можно получать от жизни. Но ведь бесплатных завтраков не бывает, Лиза». «Ты не поверишь, Коля, но он не требует от меня платить за завтраки. Пока, во всяком случае. А если потребует?» И «Я уверен, это произойдет в ближайшее время», сказал Николай, подумав про себя. «Если уже не произошло, значит, я буду платить» только не за тряпки, а за то, что я с ним понимаю, вот за что, и за это мне платить не жалко. «Что-то ты расфилософствовалась, Лиза», — возмутился Николай, — «с такой гордостью говоришь, что собираешься с ним спать, слушать тошно». «И что уж он тебе такого сообщает нового, из-за чего ты на все согласна?» «Он не сообщает, в том-то все и дело». Лиза заговорила торопливо, пытаясь объяснить брату то, что совсем недавно поняла сама. «Он просто показывает. Все мне показывает, чего я без него никогда бы не увидела. И смотрит, понимаю я что-нибудь или нет. Меняюсь я или не в коня корм». «По-моему, ты выдумываешь», — усомнился Николай. «Нашла просветителя. Он просто таскает тебя за собой, потому что ты красивая». Ты хоть понимаешь, какая ты красивая стала? И пыжится, что все на него смотрят, какую отхватил девочку. А что он тебя в постель еще не потащил, так это... Это что? Ничего. Николай не стал продолжать, чтобы не обидеть сестру. Скорее всего, дело простое. Этот ее бизнесмен всем уже объелся по горло. Вот и придерживает на будущее неиспорченную провинциалочку. Не с кем ему что ли переспать, если приспичит? А тут подождать немного, не спугнуть, и получит вскоре такую женщину ни за какие деньги не купишь». Но Николай понимал, что его соображения слишком циничны, чтобы сообщать их Лизе. В конце концов, раз ей все это нравится, пусть и дальше постигает жизнь. Могло быть хуже. Но как же она повзрослела, и как быстро. Он-то считал, сестра-дитя наивная, а она думает о чем-то, что ему не совсем понятно. «Что ж, Лиза, дело твое, я вмешиваться не буду», — вздохнул Николай. «Смотри только, поосторожнее будь. У них компании слишком веселые бывают, да и ходить с ними небезопасно. Не дай бог, с конкурентами повздорят». «А он меня завтра приглашает день рождения отметить, приехать к нему на дачу на выходные». Лиза произнесла это вопросительным и слегка извиняющимся тоном. «Вот она и плата за завтраки», — Ну ладно, Николай встал из-за стола. Да, кстати, Наташка звонила. Говорит, надо бы тебе немецким заняться. Ты ведь все небось забыла, что и знала, или тоже передумала ехать. Что ты, нет, конечно, горячо возразила Лиза. Думаешь, он для меня теперь один свет в окошке? Да ты его любишь хотя бы? спросил Николай. Лиза промолчала. Если бы она сама знала ответ.